Истинный жар саваном покрывал землю. Клэнси-каневод тщательно вытер под солба и выжал тряпку в пустую банку из подвариния. Еще немного, и банка будет полной. Бережно держа ее на вытянутых руках, Кленси спустился с ветряной мельницы. «Бур в порядке, босс! Эта проклятущая вода куда-то запропала!» — сообщил он. Угрыз покачал головой. «Только глянь на этих бедолаг-лошадей», — сказал он. «Уж на копытах не держатся. Разве так должно быть?» «Нет, Квенти, плохо это. Мы перемалывали жирное тощее. Но то, что происходит сейчас, уж чересчур жирно. Проще взять и перерезать им глотки, хоть мясо навялим. Порыв ветра сорвал с него шляпу и прошелся облачком по увядшим кустам мульги. Один из коней вскинул морду облака заполонили небо. они накатывали одно на другое подобно волнам в море. такие темные и насыщенные, что когда вспыхивали молнии в самой своей сердцевине казались чернильными. А это что такое поднял брови клэнси конь с трудом поднялся и проковылял грожавой лохани под мельницей. Там где облака пролетали над землей воздух поблескивал серебром. угрыза осенила. Он посмотрел под ноги. Совсем рядом с башмаком что-то с громким плюх ударилось о красную землю и прорыло в ней крохотный кратер. «Это ж вода, Кленти!» — воскликнул он. «Чёртова вода капает с чёртова неба!» Разина ФРТ они уставились друг на друга. Гроза тем временем разразилась в полную силу. Животные зашевелились. Красная земля превратилась в грязь и буквально через минуту оба коневода были заляпаны по самый пояс. И это был необычный ливень. То была мокрость. Как чуть позже рассказывал Кленси, это им первый раз чертовски повезло. Второй раз им чертовски повезло, когда поблизости обнаружился холм, на который можно было забраться. А больше всего им чертовски повезло, когда они отыскали свои чертовы шляпы. А все благодаря чертовым пробкам. Стояла жуткая засуха, поэтому над ежегодной регатой приносите на и и нависла угроза срыва. Но традиция есть традиция. Многие люди приехали в городок специально ради регаты. Накануне вечером организаторы долго и горячо обсуждали этот вопрос в баре Пастораль отеля и пришли к выводу, что «Будь спок!» Если суждено, все будет в Зыкинске. Предусматривались гонки в нескольких категориях. Для лодок, влекомых верблюдами. Далее для кораблей, чьей движущей силой являются паруса. Да-да, были и такие оптимисты. Ну и, наконец, гвоздь программы для яликов, движимых человеческой силой. Команда отталкивала судно от берега, хватала его за борта и бежала со всех ног. Последний забег пользовался наибольшей популярностью среди зрителей. И как раз тогда, когда две команды трусили вверх по течению, борясь за место в полуфинале, зрители вдруг заметили черное облако, бурлящее над семафорным холмом, словно варенье в тазу. «Это кустарник горит», — предположил кто-то. «Если б горел кустарник, дым был бы белым. Бежим гасить!» Огонь такая штука. Увидел, беги гасить, иначе пожар распространится как лесной пожар. Но не успели добровольные пожарники сделать первый шаг, как со стороны сухого русла донесся крик. Обе команды, голова к голове, вылетели из-за поворота зануть реки. Забросив лодки на плечи, моряки с рекордной скоростью преодолели последний подъем, достигли пристани, скарабкались наверх и рухнули как подкошенному. Вверх взметнулись стоны и щепки. «Остановите регату!» Задыхаясь, простонал рулевой. «Река!» «Река!» Но к этому моменту уже все все видели. Из-за излучины медленно, поскольку толкал перед собой гору кустов, повозок, камней и деревьев, но неотвратимо надвигался бурный поток. Переносную дамбу он отшвырнул в сторону, будто игрушку, и пенистая вода наполнила реку от берега до берега. Регату, разумеется, отменили. Подумайте сами, какая регата, когда река полным-полна воды? Толпа, наконец, снесла университетские ворота. Ворвавшись на территорию университета, разъяренные люди колотили по дверям и стенам, Волшебники тем временем лихорадочно листали книги. «А хотя бы впечатляющий сепаратор Максвелла у вас имеется?» – осведомился Чудакулли. «А что он делает?» – поинтересовался Арканцлер Ринсвент. «Разделяет две среды, к примеру, сахар и песок, при помощи специальных няни-бесенят». «Арканцлер, вы хотели сказать нано-бесенят, устало поправил Думинг. «А, это на вроде зашибенного решета Бонзе Чарли». Как же есть у нас такое? Параллельная эволюция, значит. Понятно. Ну что ж, в таком случае засучивайте рукава. Сейчас мы тут кое-что устроим. Арканцлер Ринцвин кивнул одному из волшебников и вдруг понимающе улыбнулся. «Кажется, я догадываюсь», — пробормотал он. «Думаешь, с солью этот фокус тоже прокатит?» «Именно! Одно заклинание, одно ведро морской воды и никаких проблем». «Это не совсем так», — вмешался Думинг Тупс. «А по-моему, звучит замечательно». «Это заклинание требует массы магии» а выработка бесов примерно пинта в две недели». «Ну да, существенное замечание, господин Тупс. Спасибо». «Не за что, Арканцлер. Но мысль все-таки чертовски хороша. Пусть даже она не сработает». «И что это они, право, так разорались?» Крики снаружи неожиданно умолкли. «По-моему, Арканцлер вас испугались», — заметил Думинг. Дан, дан-дан. «Они что, чем-то швыряются по крыше?» — поинтересовался арканцлер Ринсвент. «Нет, скорее всего, это просто дождь!» — отмахнулся Хм, «А если попробовать испарять?» Он понял, что его никто не слушает. Все, задрав голову, таращились наверх. К этому времени отдельные удары слились в ровный непрерывный стук. Снаружи донеслись безумные радостные вопли. Волшебники разом бросились к выходу и образовали там небольшую пробку. Но после краткой борьбы все вырвались наружу, где на них обрушился водяной поток. Вода ровным полотнищем падала с крыши, и там, где поток достигал земли, уже образовалась приличных размеров канала. Арканцлер Ринсвинд резко затормозил и осторожно, как человек, пробующий температуру плит, потянулся к луже. «Вода! С неба!» – неверяще произнес он. Пробившись сквозь жидкий занавес, он выскочил на улицу, где стащил с головы шляпу и, перевернув ее, подставил дождю. Алпа заполонила университетскую территорию и прилегающие улицы. Все лица были обращены вверх. «А эти темные штуки!» – выкрикнул Арканцлер Винсвинд. «Это и есть облака, Арканцлер! Их чертовски много!» Их и в самом деле было много. Они громоздились над башней гигантским, истекающим чернотой грозовым фронтом. Кто-то ненадолго отвел глаза от неба и увидел промокших волшебников. Из толпы донеслись приветственные крики, и вдруг все людское внимание обратилось на них. Волшебников мигом расхватали и, подняв на руки, торжествующе понесли по улицам. «Они думают, это мы вызвали дождь!» Воскликнул арканцлер Винсмин. А кто сказал, что это не так? прокричал в ответ Чудакуле, заговорщицки постукивая себя по носу. Э – -э, начал было кто-то. Чудакули даже не стал оглядываться. Господин Тупс, ты лучше закрой рот, велел он. Уже арканцлер. «Слышите гром?» – спросил чудакули, когда город содрогнулся. «Пожалуй, стоило бы найти укрытие!» Облака над башней нагромождались друг на друга, как сдерживаемая дамбой вода. Думинг впоследствии утверждал, что причиной этого явления мог служить тот факт, что башня УП была одновременно и низеньким зданием, и высоченной громадой. Поэтому гроза и обтекала башню, и переваливала через нее, и проходила сквозь. Все разом. У самого горизонта в облаках вдруг образовался просвет. Он медленно расширялся, пока не превратился в светящийся дымоход с голубой дымкой электрических разрядов внутри. А потом, как рвануло, один ярко-синий разряд угодил прямо в башню, охватив ее снизу доверху, что было технически невозможно. Деревянные обломки и клочья гофрированного металла с ревом взлетели в воздух и дождем обрушились на город. После чего остались лишь шепения до да шорох дождя. Опасаясь продолжения, люди подниматься не торопились, но фейерверк на этом закончился. Итак, все вы стали свидетелями явления, у нас называемого молнией, провозгласил чудакулли. Он, поднявшись, попробовал величественно смахнуть с балахона грязь, но после нескольких попыток понял, что это невозможно. «Хотя обычно молнии не такие мощные», — добавил Чудакулли. «Правда? Это хорошо». В недрах курящегося паром завала, возвышающегося на том самом месте, где до недавних пор стояла башня, что-то громко стукнуло, а потом один из жестяных листов поднялся и отлетел в сторону. Медленно-медленно, предприняв не один фальстарт, из груда обломков поднялись две поддерживающие друг друга почерневшие фигуры. У одного из погорельцев на голове была шляпа, все еще дымящаяся, хотя дождь быстренько прибил язычки пламени. Опираясь друг на друга и раскачиваясь из стороны в сторону, фигуры двинулись на волшебников. Затем одна фигура произнесла очень тихое ух ук и упала мордой вниз. Другая же мутным взглядом обвела двух арканцлеров и отдала честь. И поморщилась, когда с пальцев сорвалась искра и угодила фигуре прямо в ухо. Ээ, -э, рядовой Ринсвинд прибыл!» — доложилась тлеющая шляпа. «И где, хотелось бы знать, был ты, пока мы тут спасали мир?» — осведомился Чудакулли. Ринсвент очень медленно осмотрелся по сторонам. По его бороде время от времени пробегали потрескивающие синие искорки. «Что ж, все прошло более чем неплохо, принимая во внимание обстоятельства!» — сказал он и рухнул в лужу. Дождь лил и лил, а потом снова лил. Облака толпились вокруг континента, точно чартерные рейсы, в которых разом позаканчивалось топливо. Они проскальзывали без очереди и выплескивали всю содержащуюся внутри воду на иссушенную землю. В общем, воды было хоть залейся. Самые настоящие водопады сходили с горных склонов и вычищали древние заросшие речные русла. Крошечные креветки особого подвида, чей миниатюрный мирок уже много тысяч лет ограничивался ямкой под камнем, целыми семействами переезжали в озера, которые расширялись буквально на глазах. Сначала переселенцев было чуть меньше тысячи, на следующий день их число существенно увеличилось, но даже если бы креветки умели считать, им все равно было некогда заниматься подобной ерундой. Очутившись на новых территориях, неожиданно столь богатых всякими вкусностями и полезностями, некоторые рыбы решили испробовать бессолевую диету. Мангровые деревья приступили к берегоукрепляющему завоеванию новых грязевых угодий. А дождь все лил и лил, а потом снова лил. Прошло несколько дней. Корабль мягко покачивался у доков. Сбаламученная вода была красной от еще не осевшей глины. Время от времени на поверхность всплывал то листик, то прутик. «Неделя-две до фигли фьорда, и мы практически дома!» – произнес чудакуйи. «Во всяком случае на нужном континенте!» – уточнил декан. «Весьма интересный отпуск у нас получился, и к тому же довольно долгий!» Заметил профессор современного роносложения. «Наверное, самый долгий из всех, которые были», — добавил Думин. «Госпожа Герпес, понравилась каюта?» «Лично я готов обосноваться в трюме, преданно заявил главный философ. «Скорее, у самого днища», — уточнил Думин. «Триум, как таковой, забит до отказа опалами, пивом, овцами, шерстью и бананами». «А где библиотекарь?» — полюбопытствовал Чудакули. «В Триуме, Арканцлер». «Да, пожалуй, глупо с моей стороны Было спрашивать, и все же приятно видеть его в старом знакомом облике. Может, это молния поспособствовала? Он сейчас такой живчик стал. Аринсвин сидел в доке на верном сундуке. Было такое ощущение, будто что-то еще обязательно должно произойти. Когда ничего не происходит, хуже этого нет, потому что потом все как навалится, непонятно почему, но так устроено устроена жизнь. Через месяц или около того можно было бы вновь очутиться в университете, в библиотеке, чтобы, о, блаженство, день за днем, тупо и монотонно, прерываясь лишь на краткие периоды скуки, перекладывать книги с одной полки на другую. Он жаждал этого, мечтал об этом. Каждая непотраченная тобой минута ⁇ это зря потраченная тобой минута. Яркие переживания, пусть они случаются с кем-нибудь еще. Ринсвинт наблюдал, как купцы нагружают корабль товарами. Судно уже изрядно осело, мир с нетерпением ждал, когда в него хлынут пиксианские товары. Вернется судно, разумеется, налегке. Трудно, черт возьми, представить себе товар, который, черт возьми, стоило бы сюда импортировать, потому что он, черт возьми, якобы лучше того, что, черт возьми, производится на XXX. А еще на причале толпились пассажиры, которым не терпелось увидеть остальной мир. По большей части это была молодежь. Эй, а ты «Случаем ни из этих, ни из иностранных волшебников!» Говорящий оказался юношей с большим рюкзаком за плечами. Сверху к рюкзаку был примотан свернутый матрас. И похоже, этот юноша был стихийным лидером группы. столь же перегруженных вещами людей с открытыми широкими лицами и слегка обеспокоенными глазами. «А что, заметно?» — отозвался Ринцвин. «Э, тебе что-то надо?» «Ты не в курсе?» Ты «Виглифьорде какую телегу купить можно будет?» «Думаю, без проблем!» Просто «Я, Клифф, Шерл и Герлин хотели купить телегу и намылиться прямиком в... Он оглянулся. «Парк Морпарк», — подсказала Ширл. «Во-во, а там мы ее загоним, а тыщем, какую работенку, понимаешь, осмотримся, ну понимаешь». «Каково тебя, а?» – Ринцвинд окинул взглядом компания. С тех пор, как изобрели навозного жука, а это, по сути дела, произошло не так уж и давно, ни одно живое существо не могло поднять такой же по отношению к собственному весу груз. Но сегодня навозный жук был раз и навсегда посрамлен. «Зыкинский!» – кивнул он. «Первый раз слышу такой клевый план!» «Будь спок!» «Вот только... Что э, такое, друг? Не мог бы ты перестать насвистывать эту песенку? Это была всего лишь овца, и кроме того, я ее совсем не крал!» Кто-то тронул его за плечо. Найлетта. Рядом, улыбаясь, стояли летица и Дорогуша. Было десять утра, но все девушки до одной надели усыпанные блестками вечерние платья. «Не унывай!» – сказала Найлетта, усаживаясь рядом. «Мы вот подумали, одним словом пришли сказать тебе спасибо, и все такое...» Летиция и дорогуша входят в долю, и скоро мы заново откроем пивоварню. Ринцвин посмотрел на девушку. «Меня столько швырялись с пивом, поневоле начнешь с ним разбираться!» улыбнулась летица. «Хотя мне кажется, что стоит придать ему более привлекательный цвет. А то он...» Она раздраженно взмахнула большой рукой. Кольца зазвенели. «Агрессивно мужской! Розовый отлично подошел бы!» предложил Ринцвин. «И можно добавить маринованный лук на палочке!» «Чертовски блестящая идея!» В восторге, дорогуша, с такой силой. Силой хлопнула его по спине, что шляпа свалилась Ринсинду на самые глаза. А может тебе остаться? предложила Найлетка. У тебя столько отличных идей! Обдумав это соблазнительное предложение, Ринсинд покачал головой. «Спасибо, конечно, но, пожалуй, лучше держаться того, что у меня лучше всего получается». «Но все говорят, что в магии ты не бум-бум», — воскликнула Найлетта. «Э, совершенно верно. Быть не бум-бум в магии — это как раз то, что у меня получается лучше всего», — согласился Ринсвин. «Но все равно спасибо». «Что ж, в таком случае дай поцеловать тебя крепким, сочным, прощальным поцелуем», — дорогуша обхватила его за плечи. Краем глаза Ринсвин заметил носок Найлеттиной туль. Им раздраженно постукивали по земле. «Ну хорошо, хорошо!» Дорогуша разомкнула объятия. «У меня и в мыслях не было его склеить, милочка!» Найлетта поцеловала Ринсвинда в щеку. «Что ж, когда будешь в на наших краях, ты заглядывай!» «Обязательно! Буду специально искать трактиры с фиолетовыми зонтиками рядом!» Найлетта махнула ему рукой, а дорогуша сделала забавный жест. Уходя, они едва не столкнулись с группой мужчин в белом. «Эй, да вон же он!» воскликнул один из них. «Извиняйте, мамзельки!» «А, это ты, Чарли! Привет, Рон! Привет всем!» кивнул ринсин обступившим его поварам. «Слыхал вы, «Вы волшебники сваливаете», — сказал Рон. «Чарли сказал, нельзя, чтоб ты без прощевания уезжал». «Ну давай пять!» Ерсикла Нелли пользуется огромным успехом!» — сообщил, улыбаясь во весь рот, Чарли. «Рад слышать!» — отозвался Ринтвин. «И рад видеть тебя в хорошем настроении!» «О, дела просто покатились!» — воскликнул Рон. «Появилась новая Сопрано!» «И у нее, друг, зуб даю, большое будущее!» «Так что...» «Нет, Чарли, ты скажи ему, как ее зовут?» на Трюфель!» — произнес Чарли. Попытайся он улыбнуться еще хоть немного шире, верхняя часть его головы просто-напросто отвалилась бы». «Очень рад за тебя», — сказал Ринсен. «Начинай сбивать крем прямо сейчас, понял?» Рон похлопал его по плечу. «Лишний мужик на кухне нам всегда в пору придется», — сказал он. «Главное, свистни, друг». «Что ж, спасибо за предложение. Когда буду вынимать из коробки очередную салфетку, сразу буду вспоминать вашу оперу, парни. Но...» «Да вон он, вон он По набережной бегом приближались тюремные караульные с капитаном местной стражи. Караульная радостно размахивал руками. «Эй, эй, будь спок, не надо никуда бежать!» прокричал он. «Мы ж тебе помилование несем!» «Помилование?» переспросил Ринсвин. «Точняк!» Караульный тяжело дыша остановился. «Подписано, примерно «Премьер-министром! Здесь сказано, что ты хороший мужик, друг, а потому не надо тебя вешать!» Он выпрямился. «Да мы ж теперь и не стали бы тебя вешать! Как можно? Самый зыкинский побег со времен лужоного Неда!» Ринсвин пробежал взглядом строчки, выведенные на листке из разлинованного тюремного блокнота. «О, это очень приятно», – слабым голосом сказал он. «Хоть кто-то считает, что я не воровал эту проклятую овцу». «Да нет, все знают, что это ты ее стырил», – радостно сообщил караульный. «Но после побега, после такого побега, о погоне, Синяк вот говорит, в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так драпал. Факт. Стражник игриво ущипнул Ринсинда за руку. «Зыкинский друг!» ухмыляясь, сказал он. «Но в следующий раз тебе не удрать!» Ринсвинд пустым взглядом возрился на указ о помиловании. «То есть как? Меня помиловали за спортивные достижения?» «Будь спок!» воскликнул караульный. «И уже целая очередь из фермеров выстроилась. Каждый хочет, чтобы в следующий раз ты стырил овцу именно у него. На что угодно пойдут, лишь бы про них тоже в балладе написали». Ринсвинд наконец, «Ну что я могу на это сказать?» – произнес он. «Тебя одна из лучших тюремных камер для приговоренных к смертной казни. А уж я их победал. Заметив восхищенное сияние их глаз, он решил, раз удача повернулась к ним лицом, то и он должен сделать кому-нибудь хоть что-нибудь хорошее. и одна маленькая просьба личного характера. Не красьте эту камеру. Никогда. Ради меня. Будь спок». «А, да, чуть не забыл. Тебе на память!» С этими словами караульный вручил ему маленький сверток в подарочной обертке. «Нам же она теперь не нужна!» Точняк, развернув бумагу, Ринсент обнаружил конопляную веревку. «У меня нет слов!» – признался он. «Как трогательно с вашей стороны было об этом подумать! Я обязательно найду и массу применений!» «А это что, бутерброды? Узнаешь эту коричневую липкую хрень? Это что ты изобрел!» «Короче, все парни ее попробовали. Чуть сначала не блеванули, а потом за добавкой прибежали». «Ну, мы попробовали сварганить что-то подобное сами», — восторженно поделился караульный. «Я подумываю, не открыть ли собственное дело. Ты не против? Будь спок, чувствуй себя как дома. Зыкинский». Пока Ринсвин смотрел уходящим стражникам след на причале появился еще один провожающий. Я слышал, вы отправляетесь домой, сказал Билл Ринсвин. А может останешься здесь? Я перемолвился словечком с твоим деканом. Он чертовски хорошо о тебя отзывался. Да? И что же он сказал? То если ты у меня будешь работать. «Мне крупно повезет. Ринцвин таки, взглядом блестящий. Мы дождем город. Предложение почетное, признал он. И все же не знаю. Все это солнце, море, прилив и песок не мой климат. «Но все равно, спасибо». «Ты уверен?» «Ага», – Билл Ринсен протянул ему руку. «Будь спок», – сказал он. «На праздник я пошлю тебе открытку и что-нибудь из одежды, которая мне все равно мала. А теперь пора в университет. Весь персонал на крыше. Заделывает течи». Так все и закончилось. Еще какое-то время Ринсен сидел, наблюдая за тем, как на борт вбираются последние пассажиры. Последний раз он посмотрел на набухшего дождя гавань, потом поднялся. «Ну идем!» – позвал он. Сундук следом за ним двинулся по мосткам. И уже очень скоро они плыли домой. Шел дождь, Вода бурлила в древних речных руслах, а переполняя их, растекалась кружевом, канавок и ручейков. А потом опять шел дождь. Почти в самом центре последнего континента стояла гигантская, прокаленная десяти тысячелетним жаром Красная гора. Ныне она исходила паром, и со склонов ее низвергались водопады. А неподалеку от этой горы росло дерево, и в его ветвях сидел маленький голый мальчик. Компанию ему составляли три медведя, несколько опоссумов, а также бесчисленное количество попугаев и один верблюд. Если не считать горы, мир состоял в основном из моря. Кто-то шел по этому морю в Старик, несущий за плечами кожаный мешок. По пояс в воде он остановился и поднял голову к небу. Облака вращались, скручиваясь, образовывая нечто вроде дымохода с серебристыми стенками ведущего к синему небу. И был еще звук, как будто взяли громовой раскат и размазали его по очень большой территории. Появилась точка. Эта точка росла. Старик скинул костлявую руку, и в ладони ему с легким шлепком влетел деревянный овал на кожаном шнурке. Дождь вдруг перестал. Последние капли выбили мелодию, словно бы говоря, «Теперь мы знаем где-то, и, и мы еще вернемся!» Мальчик рассмеялся. Старик обернулся на смех, увидел мальчика и тоже улыбнулся. Затолкав ревунчика за обмотанную вокруг пояса веревочку, он достал из мешка бумеранг. Мальчик разлинул рот. Столь разноцветную штуковину он видел впервые. Оглядывая краешком глаза в его сторону, дабы удостовериться, что зрители зачарованно затаили дыхание, Тарик пару раз подбросил и поймал бумеранг. Он с силой метнул его. Влетев в небо, Бумеранг стал набирать высоту. Любой его собрат уже давно упал бы без сил на землю. а тому же увеличивался в размерах. Облака послушно расступались перед ним, и вдруг бумеранг замер, как будто его пришпилили к небу. Подобно овцам, которые, стоит их выгнать на пастбище, сразу начинают разбредаться кто куда, облака помедлили чуть и двинулись в разные стороны. Дневной свет рассек неподвижные воды. Бумеранг висел в небе, и мальчик подумал надо бы изобрести название для этих необыкновенных перелипчатых полос. Потом он перевел взгляд на воду и произнес некое слово, которому научил его дедушка, который узнал это слово от своего дедушки. Слово передавали из поколения в поколение, берегли тысячи лет до того самого момента, пока оно не понадобится. И означало оно «Запах после дождя». «Да», — подумал мальчик, «Этого ждать стоило».